Ночью сядет и шьет. Никаких денег за работу не брала. Просто если кто полбулочки хлеба или еще что-нибудь из еды принесет, на том и спасибо. А у отца характер был крутой, как у деда. Наверное, передалось это и мне. Постоянно из-за меня у них с мамой случались споры. У отца главным средством воспитания был ремень. И за провинности он меня здорово наказывал. Если что-то где-то случилось, или у соседа яблоню испортили, или в школе учительницы немецкого языка насолились, или еще что-нибудь, ни слова не говоря, он брался за ремень. Всегда происходило это молча, только мама плакала, рвалась, не тронь. А он двери закроет, говорит, ложись. Лежу, рубаха вверх, штаны вниз. Надо сказать, основательно он прикладывался. Я, конечно, зубы сожму, не звука, это его злило, но все-таки мама врывалась, отнимала у него ремень, отталкивала, вставала между нами. В общем, она была вечной защитницей моей. Отец все время что-то изобретал. Например, мечтал изобрести автомат для кирпичной кладки. Рисовал его, чертил, придумал, высчитывал, опять чертил. Это была его какая-то голубая мечта. До сих пор такой автомат никто не изобрел, к сожалению, хотя и сейчас целые институты ломают над этим головы. Он мне все рассказывал, что это будет за автомат, как он будет работать, и кирпич укладывать, и раствор... И затирать, и передвигаться, как будет, все у него было в голове задумано. В общих схемах нарисовано, но в металле осуществить свою идею ему не удалось. Отец скончался в 72 года, хотя все деды, прадеды жили за 90, а мама сейчас в 83. Она живет с моим братом в Свердловске, а брат работает на стройке рабочим. Просуществовали мы таким образом в бараке 10 лет. Как это ни странно, но народ в таких трудных условиях был как-то дружен. Учитывая, что звукоизоляции, впрочем, тогда такого слова не знали, а соответственно ее и не было. В общем, если в любой из комнат было веселье, то ли именины, то ли свадьба, то ли еще что-нибудь, заводили патефон, пластинок было две-три на весь барак, Как сейчас вспомню, особенно, счёрст идёт под знаменем, командир полка пел весь барак. Ссоры, разговоры, скандалы, секреты, смех. Весь барак слышит, все всё знают. Может, потому мне так ненавистны эти бараки, что до сих пор помню, как тяжело нам жилось. Особенно зимой, когда негде было спрятаться от мороза, одежды не было, спасала коза. Помню, к ней прижмешься, она теплая, как печка. Она нас спасала и во время всей войны. Все-таки жирное молоко, хотя она и давала меньше литров в день, но детям хватало, чтобы выжить. Ну и, конечно, уже тогда подрабатывали. Мы с мамой каждое лето уезжали в какой-нибудь ближайший колхоз. Брали несколько гектаров лугов и косили траву, скирдовали, в общем, заготавливали сено. Половину колхозу, половину себе. А свою половину продавали, чтобы потом за 100-150 рублей, а то и за 200 купить буханку хлеба. Вот, собственно, так детство и прошло. Довольно безрадостное, никаких конечно, сладостях, великатесах. Или о чем-нибудь вроде этого и речи не шло. Только бы выжить, выжить и выжить. Школа. Своей активностью, напористостью я выделялся среди ребят. И так получилось, что с первого класса и до последнего, хотя учился я в разных школах, меня всегда избирали старосты класса С учебой всегда было все в порядке, одни пятерки. А вот с поведением тут «Похвалиться мне труднее. ни один раз я был на грани того, что со школой придется распрощаться. Все годы был заводила, что-нибудь допридумывал. Скажем, это было в классе в пятом, со второго этажа школы, из кабинета вниз».